— Нет, это так с предположения, — ответил Порфирий Петрович, переглянувшись за Метовым. — Однако, если мимо пройдет молодой человек... — Как он выглядит, Александр Григорьевич? — Тощий, высокий, одет оборванцем, черты лица правильные, шляпа у него такая круглая, цимермановская, припомнил письмоводитель, все известные ему приметы Раскольникова, который жительствовал в том же столярном переулке, где находилась контора. Да — Да-да, если такой субъект хоть раз мимо окон пройдет... «Сразу задержать и ко мне!» «А коль не пройдет?» — в полголоса спросил Александр Григорьевич. «Может быть. Однако, скорее всего, объявится. Не завтра, так послезавтра. Не выдержит неизвестности. Собака, она где нагадит, там непременно и понюхается. Только мы, возможно, его еще раньше прижмем. Надворный советник вернулся к бюро и вновь принялся рыться в бумагах. «Никодим Фомич».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 Там документы по поданным искам, в третьей под названием Перспектива, наброски и заметки по будущим жертвам. Пойдемте, Александр Григорьевич, позвал пристав, держа изъятые папки под мышкой, снова нам не спать. Глава 6. Совпаденница. Шли молча. Заметова распирала от вопросов, но вид надворного советника был до того мрачен, что подступиться к нему молодой человек так и не осмелился. Порфирий Петрович нарушил молчание первым. Уже перед самой квартирой он вдруг остановился и, повернувшись, спросил «Как, по-вашему, что тут страшнее всего?» Подумав, Александр Григорьевич ответил «Так, зверство. Коли бы преступнику деньги были нужны, взял бы, сколько надо у проценщицы, и тем удовлетворился. Так нет, забрал самую малость, по общему счету рублей на 50. А нынче прибавил еще немного. Ну, часы, ну, бумажник, от силы на сотню нажился. Получается, человеческая жизнь у него в очень уж малой цене. — Это верно, убивает он легко, — согласился пристав. Но меня еще более иное пугает. Больно дерзок. Камень бросил, зная, что Чебаров слугу в полицию пошлет и дома один останется. Вошел. В несколько минут управился и был таков... Главное, как и тогда со старухой, Стряпчий сам его в дом пустил. Вот в чем штука. Боюсь, ошибся я. Желтоватое лицо Порфири Петровича исказилось, будто с зубной боли. — Что, не Раскольников? — спросил Заметов, уже и сам про это подумавший. — Если старуху Шелудякову убил худосочный студентик, то ему бы теперь лежать в своей конуре да зубами стучать от ужаса, а не шастать по улицам с топором за пазухой. — Не похоже-с. Тут, верно, что-то другое. — Из засады, я, кажется, дурака свалял. Надворный советник развел руками. — У наглеца, который сутягу пришиб, нервы должны быть из железной проволоки. Такой к месту убийства не вернется. нет Ладно, пойдемте в записях покойника рыться. Но унынию и самобичеванию Порфирий Петрович предавался недолго, Никак не долей часу, пока пил чай и курил папиросу, еще вздыхал и охал. Как стал диктовать имена из первой папки, начал стой, на которой значился ярлык в работе, сетого не оставил, весь подобрался. О деле примерно на десятом случилось вот что. «Поручик Санников, к взысканию 150 рублей, счета от Портнова. Записались?» взглянул пристав на письмоводителя, заполнявшего карточку, перевернул следующий листок и как вскрикнет, тоненько так, будто барышня, увидевшая мышь. Что? удивился замет.